Глава десятая Князь понял, наконец, почему он холодел каждый раз, когда прикасался к этим трем письмам, и почему он отдалял минуту прочесть их до самого вечера. Когда он утром забылся тяжелым сном на своей кушетке, все еще не решаясь раскрыть который-нибудь из этих трех кувертов, ему опять приснился тяжелый сон, и опять приходила к нему та же преступница. Она опять смотрела на него со сверкавшими слезами на длинных ресницах, опять звала его за собой, и опять он пробудился, как давеча, с мучением припоминая ее лицо. Он хотел было пойти к ней тотчас же, но не мог. Наконец, почти в отчаянии, развернул письма и стал читать. Эти письма тоже походили на сон. Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные. Пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту. Вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во все продолжение вашего сновидения. Вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое-долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие, и они лишь ждали какого-то знака. Вы вспоминаете, как хитро вы их, наконец, обманули, спрятались от них. Потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались. Но вы схитрили и обманули их опять. Все это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошно полнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины в маленького, хитрого, гадкого карлика. И вы все это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения, именно в то самое время, когда с другой стороны ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику. Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, иногда с необыкновенную силой и впечатление, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце. Вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами. Впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам, всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить. Почти то же было и после этих писем. Но еще и не развертывая их, князь почувствовал, что самый уже факт существования и возможности их похож на кошмар. «Как решилась она ей писать?» — спрашивал он, бродя вечером один, иногда даже сам не помня, где ходит. «Как могла она об этом писать? И как могла такая безумная мечта зародиться в ее голове? Но мечта эта была уже осуществлена». и всего удивительнее для него было то, что пока он читал эти письма, он сам почти верил в возможность и даже в оправдание этой мечты. Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие, но тут же заключалось и что-то такое, что было мучительно действительное и страдальчески справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие. Несколько часов сряду он как будто бредил тем, что прочитал. Припоминал по отрывки, останавливался на них, вдумывался в них. Иногда ему даже хотелось сказать себе, что он все это предчувствовал и предугадывал прежде. Казалось ему, что как будто он уже читал это все когда-то давно давно, и все, о чем он тосковал с тех пор, все, чем он мучился и чего боялся, все это заключалось в этих давно уже прочитанных им письмах. Когда вы развернете это письмо, так начиналось первое послание, вы прежде всего взглянете на подпись. Подпись все вам скажет и все разъяснит, так что мне нечего пред вами оправдываться и нечего вам разъяснять. Будь я хоть сколько-нибудь вам равна, вы бы могли еще обидеться такой дерзостью. Но кто я и кто вы? Мы две такие противоположности, и я до того пред вами изряду вон, что я уже никак не могу вас обидеть, даже если б и захотела». Далее в другом месте она писала. Не считайте моих слов больным восторгом больного ума, но вы для меня — совершенство. Я вас видела, я вижу вас каждый день. Ведь я не сужу вас. Я не рассудком дошла до того, что вы — совершенство. Я просто уверовала. Но во мне есть и грех пред вами. Я вас люблю. Совершенство нельзя ведь любить. На совершенство можно только смотреть, как на совершенство, не так ли? А между тем я в вас влюблена». Хоть любовь и равняет людей, но не беспокойтесь. Я вас к себе не приравнивала, даже в самой затаенной мысли моей. Я вам написала «Не беспокойтесь». Разве вы можете беспокоиться? Если бы было можно, я бы целовала следы ваших ног. О, я не равняюсь с вами. Смотрите на подпись. Скорее смотрите на подпись. Я, однако же, замечаю, — писала она в другом письме, — что я вас с ним соединяю и ни разу не спросила еще, любите ли вы его. Он вас полюбил, видя вас только однажды. Он о вас как о свете вспоминал, это его собственные слова, я их от него слышала. Но я и без слов поняла, что вы для него свет. Я целый месяц подле него прожила, и тут поняла, что и вы его любите. Вы и он для меня одно. Что это, пишет она еще, вчера я прошла мимо вас, и вы как будто покраснели. Не может быть, это мне так показалось». Если вас привести даже в самый грязный вертеп и показать вам обнаженный порог, то вы не должны краснеть. Вы никак не можете негодовать из-за обиды. Вы можете ненавидеть всех подлых и низких, но не за себя, а за других, за тех, кого они обижают. Вас же никому нельзя обидеть. Знаете, мне кажется, вы даже должны любить меня. Для меня вы то же, что и для него, светлый дух. Ангел не может ненавидеть, не может и не любить». Можно ли любить всех, всех людей, всех своих ближних? Я часто задавала себе этот вопрос. Конечно, нет, и даже неестественно. В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя. Но это нам невозможно, а вы — другое дело. Как могли бы вы не любить хоть кого-нибудь, когда вы ни с кем себя не можете сравнивать, и когда вы выше всякой обиды, выше всякого личного негодования? Вы одни можете любить без эгоизма. Вы одни можете любить не для себя самой, а для того, кого вы любите. О, как горько было бы мне узнать, что вы чувствуете из-за меня стыд или гнев. Тут ваша погибель. Вы разом сравняетесь со мной. Вчера я, встретив вас, пришла домой и выдумала одну картину. Христа пишут живописцы все по евангельским сказаниям. Я бы написала иначе. Я бы изобразила его одного — Оставляли же его иногда ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка. Ребенок играл бы подле него. Может быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке. Христос его слушал, но теперь задумался. Рука его невольно, забывчиво осталась на светлой головке ребенка. Он смотрит вдаль, в горизонт. Мысль, великая, как весь мир, покоится в его взгляде. Лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на его колено и, подперша ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце заходит. Вот моя картина. Вы невинны, и в вашей невинности все совершенство ваше. О, только это! Что вам за дело до моей страсти к вам? Вы теперь уже моя, я буду всю жизнь около вас. Я скоро умру.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 Очевидно, она проходила только через комнату из одной двери в другую, совсем не думая застать кого-нибудь. «Как вы здесь очутились?» — проговорила она, наконец. «Я зашел». «Мама не совсем здорова. а Глая тоже. Адалаида ложится спать. Я тоже иду. Мы сегодня весь вечер дома одни просидели. Папаша и князь в Петербурге». «Я пришел... Я пришел к вам. Теперь...» — Вы знаете, который час? — Нет. — Половина первого. Мы всегда в час ложимся. — Ах, я думал, что половина десятого. — Ничего, — засмеялась она. — А зачем вы давечу не пришли? Вас, может быть, и ждали. — Я думал, — лепетал он, уходя. — До свидания. Завтра всех насмешу. Он пошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и все кругом него как бы походило на сон. И вдруг, так же, как и Давича, когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала пред ним, точно ждала его тут. Он вздрогнул и остановился. Она схватила его руку и крепко сжала ее. «Нет, это не видение». И вот, наконец, она стояла пред ним лицом к лицу, в первый раз после их разлуки. Она что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее, сердце его переполнилось и заныло от боли. Он никогда потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с одинаковой болью. Она опустилась пред ним на колено, тут же на улице, как иступленная. Он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее. И точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах. «Встань! Встань!» — говорил он испуганным шепотом, подымая ее. «Встань скорее!» «Ты счастлив? счастлив?» — спрашивала она. «Мне только одно слово скажи. Счастлив ты теперь? Сегодня? Сейчас? У ней? Что она сказала?» Она не подымалась, она не слушала его. Она спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня. «Я еду завтра, как ты приказал. Я не буду. В последний ведь раз я тебя вижу, в последний. Теперь уж совсем ведь в последний раз». «Успокойся! Встань!» — проговорил он в отчаянии. Она жадно всматривалась в него, схватившись за его руки. «Прощай!» — сказала она наконец. встала и быстро пошла от него, почти побежала. Князь видел, что подле нее вдруг очутился Рогожин, подхватил ее под руку и повел. «Подожди, князь!» — крикнул Рогожин. «Я через пять минут ворочусь на время!» Через пять минут он пришел действительно. Князь ждал его на том же месте. «В экипаж посадил», — сказал он. «Там на углу с десяти часов коляска ждала». Она так и знала, что ты у той весь вечер пробудешь. Давишь мне, что ты мне написал, в точности передал. Писать она к той больше не станет, обещалась. И отсюда, по желанию твоему, завтра уедет. Захотела тебя видеть напоследок, и ты отказался. Тут, на этом месте, тебя и поджидали, как обратно пойдешь, вон там, на той скамье. Она сама тебя с собой взяла? — А что ж, — осклабился Рогожин, — увидел то, что и знал. Письма-то прочитал знать? «А ты разве их вправду читал?» — спросил князь, пораженный этой мыслью. «Еще бы! Всякое письмо мне сама показывала. Про бритву-то помнишь?» <связь> «Безумная!» — вскричал князь, ломая свои руки. «Кто про то знает? Может, и нет?» — тихо проговорил Рогожин как бы про себя. Князь не ответил. «Ну, прощай!» — сказал Рогожин. «Ведь и я завтра поеду, лихом не поминай!» «А что, брат?» — прибавил он, быстро обернувшись. «Что ж ты ей в ответ ничего не сказал? Ты-то счастлив или нет?» «Нет! Нет! Нет!» — воскликнул князь с беспредельной скорбью. «Еще бы сказал «да!» — злобно рассмеялся Рогожин и пошел, не оглядываясь.